Глава 15. Эди вскочила на ноги, быстро, слишком быстро. После завесы ведь всегда кружится голова. Ее качнуло в сторону. Лоус протянул к ней руку, чтобы не дать упасть, но Эди вывернулась, не позволив себя тронуть. Руби, Руби мертва. Вайлет чувствовала какую-то беду, но Эди только отмахнулась. Они ее даже не искали, а теперь Руби. Должен признать, мисс Бонд, теперь я понял, почему эта часть представления происходит не на сцене. Эди только моргнула в ответ. В кабинете было темно, лишь синеватый огонек керосиновой лампы разгонял тени подступающей ночи. Но Эди все равно разглядела на лице юноши насмешливый вызов. Услышала ленивую уверенность в его голосе. Он же считал, что это все обман, что она обманщица. Руби мертва. Что вы здесь делаете? На миг Лоус как будто опишил от ее резкости, но быстро собрался. Я мог бы задать вам тот же ⁇ нет ⁇ выплюнула Эдди. Руби мертва. Но она попросила кое о чем, попросила поспешить. Вы зачем-то проследили за мной? Быстро ледяным тоном продолжила Эди. «Расскажите мне, зачем, а потом оставьте меня в покое. Я ничего не нарушила и не понимаю, зачем вам преследовать меня на каждом мисс Бонд. Вы вломились на место преступления. Я никуда не вламывалась». «Да», — согласился Лоус, — «вы просто украли ключ». Эди титаническим усилием воли сохранила лицо спокойным. Так вот, откуда он знал, что она придет сюда снова. Она была совершенно уверена, что он не заметил, как она прикарманила ключ. Но, вообще-то, стоило это предвидеть от его соколиного глаза ничто не укроется. Но все это было уже неважно. Руби мертва, и она просила поспешить. Куда именно спешить, Эди не представляла. Но под слишком острым и пристальным взглядом Лоуса Эверита она и не догадается. Нужно как-то от него отделаться, нужно остаться одной и поразмыслить, пока мольба Руби еще не померкла в памяти. Как она теперь жалела, что вообще его встретила, как жалела, что попросила его о помощи тогда у... Эдди охнула. «У черных врат». «Черные врата?» — растерянно произнес Лоус. «Какие еще черные врата?» Только тогда Эдди сообразила, что думала вслух. Проклиная себя за неосторожность, она развернулась, распахнула дверь кабинета и лишь на секунду замерла, запоздала, вспомнив, что запирала за собой. «Поскольку ключа в моем распоряжении не было», — сказал Лоус у нее за спиной, «увы, я вынужден был вскрыть замок». Но Эдди было уже не до замков с ключами. Не говоря больше ни слова, она выскочила из кабинета и помчалась по коридору. В голове носились мысли о том, что значило ее открытие. Могут ли черные врата, про которые сказала Руби, оказаться тяжелыми кованными воротами, перед которыми держала речь Лора де Форс, воротами лечебницы для душевно больных, куда Эди случайно забрела, не далее как сегодня днем, воротами от которых у нее мурашки по спине бегут. И Руби ведь сказала еще кое-что. «Мрак. Глаза». Эдди шла в смерть, надеясь, что душа Нелл Дойл сообщит ей, в кого вселился беглый дух. Но вместо Нелл она встретила мерцающую Руби, и та сказала, что у кого-то в глазах мрак. Именно по глазам всегда определяли одержимость — Потому-то Вайлет зажмуривалась, призывая духа, чтобы никто не заметил перемены. Если Руби показались странными чьи-то глаза, значит ли это, что она лицом к лицу столкнулась с содержимым? Не он ли ее убил? Может ли непонятное мерцание быть связано с причиной смерти? Поспеши. За спиной раздались шаги. И Эдди с раздражением, но без удивления, отметила, что с ней поравнялся Лоус. «И что? Вы всерьез ожидали, что я попадусь на этот фокус?» Эдди резко обернулась к нему. «Прошу прощения. Я про то, как вы сидели на полу и не реагировали, когда я раз пять вас окликнул. Вы действительно думали, что меня так легко провести?» Они вышли в холл, но не успела Эдди открыть дверь, Лоус шагнул вперед и придержал ее. Эди опустила голову, старательно избегая смотреть ему в глаза, и рванула мимо него в ранние вечерние сумерки. Поглощенная горем о Руби, Эдди чуть не забыла, что Лоус только что наблюдал, как она перешла из завесы. В комнате было темно. Заметил ли он, каким безжизненным было ее тело? Уловил ли перемену, когда ее дух вернулся? Она покосилась на Лоуса. Закатное солнце под углом било ему в лицо ярко высвечивая щеки. Почувствовав ее взгляд, он посмотрел в ответ. Сверху вниз, с горящим в глазах любопытством. Но в этих глазах всегда было любопытство. Они всегда горели. Как было отличить интерес другого свойства? Может, статься лучшей тактикой будет перевести разговор и делать вид, что не случилось ничего необычного? «Я была бы очень признательна», — произнесла Эдди, «если бы сегодняшние события остались между нами». Лоус скривил губы. «Вы сейчас о том, как украли из-под носа полиции ключ от кабинета мертвой женщины? Или о том, как незаконно вломились сюда? Или, может, о том, как изображались сеанс, хотя у вас даже не было зрителей?» Она отвернулась и уставилась прямо перед собой. Вот так сменила тему. «Предлагаю сделку», — весело, но вполне серьезно сказал Лоус. «Вы расскажете мне, зачем на самом деле явились в салон Фрэнсис Палмер в столь поздний час, а еще для чего приходили днем. Тогда, может, статься у вас получится уговорить меня придержать историю с кражей ключа». Эди не ответила, и Лоус заговорил снова. «Ну, право же, мисс Бонд». «Вы вроде порядочная женщина. Подумайте, как приятно будет, наконец, рассказать правду. Если признаетесь, я готов даже пообещать вам анонимность». Эдди остановилась и развернулась к нему. «Как же не вовремя». «Мистер Эверетт, кажется, вы ждете от меня какого-то признания. Не будете ли так любезны просветить меня, в чем же я обвиняюсь?» Лоус, остановившийся вместе с ней... Задумчиво оценивающе заглянул ей в лицо. Потом, подняв глаза, Наскоро осмотрел оживленную улицу, по которой грохотал вечерний поток транспорта. Наконец он кивком указал Эдди на проулок между домов. Таня охотно двинулась за ним. Улочка была узкой, и между ними осталось хорошо, если сантиметров тридцать, когда Лоус, выжидающе посмотрел на Эди и тихо сказал. «Странствующие медиумы ходят в гости к кому-то вроде Фрэнсис Палмер с одной единственной целью. Вы хотели купить сведения о ее здешних клиентах. А потом, узнав о произошедшем с ней несчастном случае, вы решили дождаться, пока полиция уйдет, и прийти снова, порыться в документах несчастной усопшей. Скажите, вы ведь слышали мои шаги по коридору? Поэтому... Решили изобразить транс. Должен признаться, это единственное, чего я до конца не понял. Пока Лоус говорил, Эдя осознала. Незачем волноваться о том, что он успел увидеть, а что не успел. Не он первый, узрев правду смерти, предпочел считать ее притворством. И таскался за ней по пятам он только потому, что уверился, будто подловил ее на обмане. За введение в заблуждение, разумеется, полагалось наказание. Многие практикующие медиумы получили за это штраф или тюремный срок, но у Лоуса не было веских доказательств. А мистер Хадл уже прилично поднаторел в снятии подобных обвинений. Лоус узнать об этом, разумеется, было ни к чему. Пусть лучше думает, что победил, что добился от нее чего хотел. Тогда он отстанет. Будь рядом Вайлет, она уже разобралась бы с этим юношей, возомнившим себя гончей но ее тут не было, так что Эдди старательно изобразила смущение, а потом наклонила подбородок и опустила глаза, делая вид, что ей стыдно. Прошу прощения, мистер Эверит, но я, отвернувшись от него, она обронила тихий всхлип. Сперва она притворялась, но потом в сознании снова всплыло лицо Руби, искрящееся весельем, как в тот день, когда они катались вдоль реки на одолженном велосипеде, и дух Руби, слабый. И мерцающий рот заполнил горький привкус вины в груди вспыхнула зияющая дыра внутри боролись печаль злость и сожаление после взор заслонило лицо матери напуганное, но решительное. потом ее силуэт застлал черный дым дым перетекший во что-то огромное и грозное вкованные ворота приюта для умалишенных сакрамента По венам пронесся адреналин. Сердце сжал страх. Когда Эдди снова обернулась к Лоусу Эвериту, на ее щеках блестели уже настоящие слезы. «Мисс Бонд, я...» Но Эдди помотала головой, не давая ему договорить. «Вы разоблачили меня, мистер Эверет. Когда в вашей газете выйдет рассказ о сегодняшних событиях, мы с сестрой лишимся репутации и будущего. Нас выгонят из труппы». Нам не на что станет жить. Если вы решите обратиться к правосудию, мы будем...» Эдди выдавила еще один всхлип. «Но едва ли стоит надеяться, что это вас заботит». Он проводил взглядом текущие по ее лицу слезы, и на секунду Эдди показалось, что он смягчился к ней. Но потом Лоус стиснул зубы и сощурился. «Мисс Бонд, а как же те, кого вы обманываете?» Они вас не заботят? Как же скорбящей матери, с которых вы берете деньги, обещая дать им поговорить с сыном, который мертв и лежит на кладбище? Как вы оправдываете свою ложь? Она понимала, что продолжать разговор не стоит. Пусть последнее слово останется за ним. Но она еще не оправилась от утраты, а осуждение в его глазах вселяло в нее гнев. Ей никогда раньше не хотелось оправдывать то, чем они с Вайлет и Руби занимались, чтобы выжить, а теперь захотелось. Как мы оправдываем нашу ложь? Эдди шагнула к нему и тоже сощурилась. А вы свою как оправдываете? карие глаза Лоуса сверкнули. «Мисс Бонд, по-моему, вы что-то путаете. Это вы наживаетесь на лжи и обмане, тогда как я, тогда как вы перебил его Эдди. «Готовый печатать лживые слова злонамеренного идиота по имени доктор Лайн? Знаете ли вы, мистер Эверетт, как он предлагает лечить медиауманию?» Видя, что он не спешит с ответом, Эдди продолжил наступление. «Его метод — так называемое лечение покоем, то есть передача страдающей, с вашего позволения, женщины в полную власть, «Врача-мужчины. Исцеление наступает, когда она теряет способность изъявлять собственную волю». На челюсти Лоуса дрогнул мускул. «Похоже, вы питаете заблуждение, будто только потому, что я излагаю мнение специалиста по вопросу, я...» «Ах, ну, конечно!» — вскричала Эдди. «Вы всего лишь выполняете свою работу. Мистер Эверетт». Читала я третьесортную бумажонку, которую вы считаете газетой. Ее единственная цель — равнять людей с землей. Ее владелец ничуть не стесняется брать деньги за рекламу чудодейственных средств от любых возможных недугов. И не публикует ни слова предупреждения. Эта ваша газетенка так удачно закрывает глаза на цветущую в законодательном собрании штата коррупцию, потому что человек, который решает, что вам печатать, принадлежит к тому же элитному клубу. И плевать, что всех этих мужчин купили с потрохами на деньги, нажитые тяжелейшим детским трудом на мельницах и неоплачиваемой работой женщин всей страны. Грудь Эди тяжело вздымалась, ей не хватало дыхания. С улицы раздался чей-то громкий крик, пронзительно заржала лошадь. Будто напоминая, хотя в проулке больше никого нет, она вовсе не наедине с Лоуренсом Эверетом. И все равно она не могла отвести взгляда от его карих глаз горящим уже не любопытством, а чем-то иным. «Поосторожней со словами, мисс Бонд!» Он снова шагнул к ней и заговорил тихо и низко. «А то мне было показалось, что вы сомневаетесь в моих принципах». Теперь он стоял так близко, что Эдди пришлось вздернуть подбородок, чтобы заглянуть ему в глаза. Принципы? Вот как вы называете манеру стоять в сторонке, пока богатеи и власть грешат на прополую. Ваши принципы? Вместо них нападать на нас за то, что мы пытаемся занять тот крошечный уголок мира, на который еще имеем право? Нападать на Лилиан Фиоре? которая, испытав худшие пытки человечества, посвятила свою жизнь хоть сколь-нибудь скромной заботе о тех, кому оказались бессильны помочь, если вовсе не навредили профессиональные врачи. На Аду Лоринг, которая провинилась лишь тем, что радуют зрителей своим блестящим умом. На Флору Маккарти, от которой у них горят глаза. На мою сестру и Руби Миллер» которые дарят скорбящим матерям, отцам, дочерям и сыновьям возможность сказать последнее «прости». Мистер Эверетт, у вас зоркий взгляд, и вы способны видеть истину. Так почему же из всех преступников вы преследуете именно нас?» По ее щеке сбежала слеза. Следом вторая и третья. Она не трудилась их стирать. Взгляд Лоуса скользнул по ее лицу. Его опущенная рука дернулась, и Эди показалось странное дело, будто он хотел коснуться ее. На секунду у нее перехватило дыхание. Ей этого захотелось. Ей хотелось, чтобы он запустил руку ей в волосы, прижал ее к груди, хотелось чувствовать, как гудит его голос, говорящий ей, что все будет хорошо. Вот только это был бы обман, потому что ничего не будет хорошо. «Особенно, если она немедленно не отвяжется от этого мальчишки». Моргнув, Эдди отступила на шаг. Лоус, откашлившись, сунул руку в карман. «Мистер Эверетт, на этом я вас покину. Надеюсь, вы поймете, почему я искренне надеюсь никогда больше вас не видеть». С этими словами Эдди развернулась на каблуках и, ни разу не оглянувшись, пошла в наступающие сумерки Стараясь усмирить колотящееся сердце и заставить себя дышать ровно, нужно было еще кое-куда зайти, прежде чем отправляться за массивные черные врата в приют для умалишенных.